«Вы хотите сказать, что я мешаю вам быть свободной?» — сказал Генри, склоняясь перед женой. «Нет, я страдаю не за себя, а за положение женщины вообще». «Сын мой, вы не увидитесь с адмиралом?» — спросила Екатерина. «Может быть, увижусь. Зайдите к нему и подайте пример другим, а завтра расскажете мне, как его здоровье». «Раз вы этого хотите, я, разумеется, зайду к нему». «Я ничего не хочу». — заметила Екатерина. — Кто там еще? Не пускайте, не пускайте. Генрих уже сделал шаг к двери, чтобы исполнить приказание Екатерины, но в это мгновение стеной ковер поднялся, и показалась белокурая головка госпожи Десов. — Ваше Величество, это парфюмер Рене, вы приказали ему прийти. Екатерина бросила быстро, как молния, взгляд на Генриха. Юный король слегка покраснел и почти тотчас же смертельно побледнел. Он услышал имя убийцы своей матери. Поняв, что лицо выдает его волнение, он отошел к окну и прислонился к подоконнику. Собачка зарычала. В тот же миг вошли двое. Тот, о ком доложили, и та, которая не нуждалась в докладе. Первым был парфюмер Рене, который подошел к Екатерине, сослащая его любезностью флорентийских слуг. В руках он нес открытый ящик, перегороженный на отделение, в которых стояли коробки с пудрой и флаконы. Второй была герцогиня Лотарингская, старшая сестра Маргариты. Она вошла в потайную дверь, ведущую в кабинет короля, дрожа всем телом, бледная, как смерть. Герцогиня надеялась, что Екатерина, которая вместе с госпожой Десов рассматривала содержимое ящика, принесенного Рене, не заметит ее и села рядом с Маргаритой, около которой стоял король Наварский, закрыв лицо руками, как человек, который старается прийти в себя после обморока. Но ну, Екатерина обернулась. «Дочь моя», — обратилась она к Маргарите, — «вы можете идти к себе». «А вы, сын мой», — сказала она Генриху, — «идите развлекаться в город». Маргарита поднялась. Генрих встал к ней в пол оборота. Ерцогиня Лотаринская схватила Маргариту за руку. «Сестра!» — заговорила она торопливым шепотом. — Герцог Дегис, который хочет спасти вам жизнь за то, что вы спасли его жизнь, просил передать вам, чтобы вы не уходили к себе, а остались здесь. — Что вы сказали, Клод? — спросила Екатерина, оборачиваясь к дочери. — Ничего, матушка. Вы что-то сказали Маргарите шепотом. Я только пожелала ей спокойной ночи и передала сердечный привет от герцогини Неверской. — А где эта красавица герцогини? — У своего деверя, герцога Дегиза. Екатерина подозрительно посмотрела на сестер и нахмурилась. «Клод, подойдите ко мне!» — приказала она дочери. Клод повиновалась. Екатерина взяла ее за руку. «Что вы ей сказали?» «Болтунья!» — прошептала она, стиснув руку дочери так, что та вскрикнула. Хотя Генрих ничего не слышал, от него не ускользнула пантомима королевы матери Клод и Маргариты. «Окажите мне честь и разрешите поцеловать вам руку», — обратился он к жене. Маргарита протянула ему дрожащую руку. «Что она сказала?» — прошептала Генрих, наклоняясь к руке жены. «Чтобы я не выходила из Лувра. Ради Бога, не выходите и вы». Это была молния, но при свете этой на вспыхнувшей молнии Генрих увидел целый заговор. «Это еще не все», — сказала Маргарита. «Вот письмо, которое привез вам один провансальский дворянин». «Господин Даламоль?» «Да». «Спасибо», — взяв письмо и спрятав его под камзолом, — сказал Генрих. Отойдя от растерянной жены, он положил руку на плечо флорентийца. «Ну, как идет ваша торговля, Рене?» — спросил он. «Неплохо, ваше величество, неплохо», — ответил отравитель со своей коварной улыбкой. «Еще бы!» «Когда состоишь поставщиком всех коронованных особ Франции и других стран?» — сказал Генрих. «Кроме короля Наварского», — нагло ответил флорентийц. «Вы правы, мэтр Рене, черт вас побери», — сказал Генрих. «Но моя бедная мать, ваша покупательница, умирая, рекомендовала мне вас. Зайдите ко мне завтра или послезавтра и принесите ваши лучшие парфюмерные изделия». «Это не вызовет косых взглядов», — с улыбкой заметила Екатерина. «Ведь говорят, что...» «Что у меня карман тощий», — со смехом подхватил Генрих. «Кто вам сказал об этом, матушка?» «Марго?» «Нет, сын мой, госпожа Десов», — отвечала Екатерина. В эту минуту герцогиня Лотаринская, несмотря на все свои усилия, не смогла сдержаться и разрыдалась. Генрих Наварский даже не обернулся. «Сестра, что с вами?» Воскликнула Маргарита и бросилась в Клод. «Пустяки, пустяки!» — сказала Екатерина, становясь между молодыми женщинами. У нее бывают приступы нервного возбуждения, и врачи Мазилла советуют лечить ее благовониями. Екатерина еще сильнее, чем в первый раз, сжав руку старшей дочери, обернулась к младшей. «Марго, вы разве не слыхали, что я предложила вам идти к себе? Если этого недостаточно, я вам приказываю», — сказала она. «Простите», — отвечала бледная, трепещущая Маргарита, «желаю вашему величеству доброй ночи». «Надеюсь, что ваше пожелание исполнится. Спокойной ночи, спокойной ночи!» Маргарита напрасно старалась перехватить взгляд мужа. Он даже не повернулся в ее сторону. И Маргарита вышла, едва держась на ногах. Поцарилось минутное молчание. Екатерина устремила пристальный взгляд на герцогиню Латаринскую, А та молча смотрела на мать, сжимая руки. Генрих стоял к нему спиной, но следил за этой сценой в зеркале, делая вид, что помадит усы помадой, которую преподнес ему Рене. — А вы, Генрих, разве не собираетесь уходить? — спросила Екатерина. — Ах, да! — воскликнул король Наварский. — Честное слово, я совершенно забыл, что меня ждут герцог Лансонский принц Скандэ. А все из этих изумительных духов. Они одурманили меня, зается мне отбили память. До свидания. До свидания. А завтра вы расскажете мне, как себя чувствует адмирал. Не примену. Ну, Фебея, что с тобой? Фебея, сердито крикнула Екатерина. Отзовите ее, сударыня, она не хочет меня выпустить. Королева-мать встала, взяла собачку за ошейник и держала ее, пока Генрих не вышел. А уходил он с таким спокойным и веселым лицом, как будто в глубине души не чувствовал, что над ним нависла смертельная опасность. Собачка, отпущенная Екатериной меличи бросилась за ним, но дверь затворилась. Тогда она просунула свою длинную мордочку под портьеру и протяжно, жалобно завыла. «Теперь, Карлотта, — сказала Екатерина Баранасида Седосов, — позовите герцога де Дегиза и Таванна. Они в моей молельне». Вернитесь с ними, посидите с герцогиней Лотаринской. Ей опять нехорошо. Глава седьмая. Ночь, 24 августа 1572 года. Когда Ламоль и Коконос закончили свой скудный ужин, скудный, ибо в гостинице «Позиводная звезда» куры жарились только на вывеске. Коконос повернул На одной ножке свой стул, вытянул ноги, оперся локтем на стол и, допивая последний стакан вина, спросил, «Господин Доламуль, хотите сейчас же лечь спать?»